Через 4 дня после появления стихов, когда в лондонском обществе слишком громко заговорили о происшествии, вызвавшем слёзы принцессы Шарлотты, в газете Курьер появилось неуклюжее политическое извещение, которое описывало происшествие в Калтон-Гаузе 22 февраля. Общество состояло из принцессы Шарлотты, герцогини Йоркской, герцогов Йоркского и Кембриджского, лордов Мойра, Эрскина, Лорддердел и господ Адам Сейшидана. Принц-регент выразил своё удивление и недовольство поведением лордов Грея и Гренвиля. На это лорд Лоддердел, с недопустимой придворной свободой, заметил, что вышеназванные лорды не одиноки, а имеют многочисленных политических сторонников, и что лорд Лоддердел сам присутствовал при составлении ответа на письмо принца-регента герцогу Йоркскому. подписывающее объединение управления Ирландии и Англии, что лорд Лодердель участвовал в протесте и вполне одобряет мысли лордов Грея и Гренвеля. Принц был глубоко огорчён словами лорда Лодерделя, а принцесса Шарлотта, видя его волнение, опустила голову и залилась слезами, после чего принц-регент обернулся и просил присутствующих дам удалиться. Из этого неуклюжего сообщения жители Лондона могли понять всю важность и серьёзность, какой придавали в правительстве восьми строчкам безвестного стихотворца. Но вместо успокоения началось такое обсуждение подробностей происшествия во дворце 22 февраля, которое привело к полному установлению истины. Гренвиль написал возражение на приказание принца-регента уничтожить всякие признаки самостоятельности Ирландии. Принц-регент, встретив Лодердейла на вечернем приёме, набросился на него с руганью как на участника протеста. Лодердейл не растерялся и стал возражать. В ответ на это принц Георг закричал на него, обещая крутой поворот в сторону ещё большей реакции. И, по-видимому, жесты принца-регента, всегда нетрезвого и возбуждённого, настолько перепугали собравшихся, что принцесса Шарлота всплеснув руками зарыдала. Будущий король Англии бросился на дочь с кулаками, и принцесса Шарлота, быстро вбежав в большую залу, поразила танцующих гостей своим покрасневшимся лицом, смятенным видом и слезами. В Лондоне начались усиленные поиски автора и стихов, посвящённых плачущей девушке. Газета не выдала Байрона, быть может, потому что сама не знала автора. Томас Мур сумел вовремя отказаться от авторства, а когда друзья Байрона напали на верный след, и один из них прямо обратился к нему с письмом, Байрон ответил очень красноречивой фразой: "Не я писал эпиграммы, которые вы мне приписываете, но если бы мне пришлось выступить бомбистом, То, уверяю вас, мои бомбы полетели бы в голову принца-регента. Опровержение в достаточной степени сильное, после которого никто уже не сомневался в авторстве Байрона, и первое маленькое выступление против королевского дома несомненно положило начало большим преследованиям поэта.